162. Моше Даян. 1915-1981 год. В популярной шутке 60-х годов президент Ричард Никсон предлагает премьер-министру Израиля Голде Мейер трех любых американских генералов в обмен на израильского генерала Моше Даяна. «Окей, — говорит Голда, — дайте мне General Motors, General Electric и General Dynamics. Если армия обороны Израиля и в самом деле считалась в 60-70-х годах одной из лучших в мире, то ее ярчайшим украшением, безусловно, был Маше Даян. Хотя он никогда не возглавлял израильского правительства, Даян со своей черной повязкой на левом глазу был для всего мира символом своей страны. Немногие, однако, знали, что он лишился глаза, сражаясь со столя английских войск против вишистских союзников Гитлера в Сирии еще в годы Второй мировой войны. Во время войны за независимость в 1948 году Даян возглавил оборону Иорданской долины, затем и Иерусалима. Он командовал израильской армией во время Синайской кампании в 1956 году. В мае 1967 года, когда Даян ушел в отставку, а премьер-министр Израиля Леви Эшколь занимал еще и постминистр обороны Египет и Сирия, Заключили военный союз, заявив о своем намерении сбросить евреев в море. Поскольку угроза со стороны арабов усиливалась, израильская общественность подребовала, чтобы Эшколя расстался с портфелем министра обороны и назначил на этот пост даяна человека, которому израильтяне были более всего склонны доверять командованию их армией. В считанные дни после назначения Даяна главнокомандующим Израиль нанес упреждающий удар по противнику и за один день уничтожил воздушные силы Египта, Сирии и Ордании. Хотя план внезапного нападения был разработан еще до того, как Даян занял пост министра обороны. Ему досталась значительная часть славы за столь блестящую победу Израиля и на родине, и за рубежом. После окончания военных действий Даян заявил, Иерусалим лишь ждет телефонного звонка от арабских лидеров, чтобы начать мирные переговоры. К сожалению, шестью годами позже, во время войны судного дня, репутации Даяна был нанесен тяжелый удар. Все еще занимавший пост министра обороны, Даян не верил, что египетская армия способна предпринять серьезное наступление на Израиль. Хотя его суждения по военным вопросам почти всегда отличались большой глубиной. На этот раз он совершил грубый просчет. Конечно, в конечном счете Израиль выиграл войну, но потерял при этом 2700 солдат, большинство из них в первые дни военных действий. И значительная часть тех, кто когда-то ратовал за него, теперь осудили генерала. После того, как в 1977 году на пост премьер-министра был избран Менахим Беген, судьба Даяна повернулась к лучшему. Хотя Даян был давно связан с партией труда, бегин назначил его министром иностранных дел. И наряду с Бегиным он сыграл ведущую роль в Кэмп-Дэвидских соглашениях. Генри Киссингер писал, «Война была профессией Даяна, мир его стремлением. История увековечит его, как главного творца мирного договора с Египтом». Многие годы Даян воспринимался миром, как собирательный образ израильтянина. Он и в самом деле был первым ребенком, рожденным в самом первом израильском кибуце Дгания, Он был и страстным энтузиазмом такого израильского национального хобби, как археология, раскопав множество предметов, относящихся ко времени первого и второго храмов. В последующие годы Даян написал некоторые гон из гончарных изделий, которые нашел в раскопках, и с выгодой продал их. Даян был известен также как поклонник прекрасного пола, что отметила его дочь Яэль Даян в своих грустных и нежных воспоминаниях «Мой отец – его дочь». Несмотря на некоторые личные неудачи, даян символизировал для всего мира новый тип еврея, формирующегося в Израиле, твердого, сдерживавшего эмоции и совершенно самостоятельного.